У нее не было времени ни для женщины, которая верила ей, не требуя доказательств, и отказалась ради нее от карьеры организатора мероприятий. Не было времени для той, что возила ее вдоль и поперек по стране, даже не пикнув, и таскала ее неподъемный чемодан, когда отваливались чертовы колесики. О, нет! Для женщины? которая носила ее чемодан, набитый огромными, жирными платьями, несмотря на то, что у самой больная спина. Колет не унималась, пока не проплакала две красные борозды на щеках и не заработала и коту. Ей стало стыдно. С каждым спазмом диафрагма она чувствовала себя все более жалкой. Колет испугалась, что Эллисон надоест притворяться глухой. И она наконец услышит ее рыдание. Внизу Эл веером раскинула перед собой колоду Таро. Карты лежали рубашкой вверх, и когда колет появилась в дверном проеме, Эл лениво сдвигала их вправо по девственной поверхности их нового обеденного стола. Что ты делаешь? Ты жулишь? — Это не игра. Но ты подтасовываешь, ты запихиваешь их обратно в пачку, пальцем, ты жулишь. — Это называется мытье карт, — объяснила Эл. — Ты плакала? Колет села напротив. — Погадай мне. — Точно плакала. — Наверняка. Колет промолчала. Могу я чем-то помочь? — Я не хочу об этом говорить. Может, тогда поболтаем о пустяках? Если хочешь. Я не умею. Начинай ты. Ты что-нибудь придумал насчет сада? Да. Он мне нравится как есть. Что, просто дерн? Пока да. Я думала, может, вырыть спрут? Нет, дети. Соседские дети. А что с ними? Сдвинь картой. Колет сдвинула. Дети в состоянии утонуть даже в двух дюймах воды. Находчивое создание. Сдвинь еще раз. Левой рукой. Может мне поискать насчет ландшафтного дизайна? Ты не любишь траву? Ее надо подстригать. Разве ты не можешь это делать? С моей спиной нет. С твоей спиной Ты никогда на нее не жаловалась. Ты не давала мне возможности. Еще сдвинь. Левой рукой, Колет, левой. Что ж, я тоже не могу. У меня тоже больная спина. Правда? С каких это пор? С детства. Меня тащили, подумала Элисон, по жесткой земле. Я думала, все уже прошло. Почему? Я думала, время все лечит. Но не спины. Рука колет зависла. Выбери семь карт, велела Эл. Передай их мне. Она положила карты. А твоя спина колет? Что? Проблемы со спиной. Откуда? Из Брюсселя. Серьезно? Я таскала раскладные столы. Очень жаль. Почему? — Я уже нарисовала такую чудную картину, а ты все испортила. Я подумала, может, Гевин поставил тебя в какую-нибудь необычную сексуальную позу. — Как ты могла это представить? — Ты же не знаешь Гевина. — Его лица я не представляла. Эллисон начала переворачивать карты. Везучие опалы мерцали зеленым. — Колесница перевернутая, — сообщила Элисон. Так что мне делать? садом. Девятка мечей, о боже! Мы можем подстригать газон по очереди. Я никогда этого не делала. Ладно, с твоим весом всяко не стоит. Еще удар хватит. Колесо фортуны. Перевернутое. Когда мы только познакомились в Винзоре, ты сказала, что я встречу мужчину. На работе, как ты сказала. Я же не говорила, когда именно. Но как я могу встретить на работе мужчину? Я же работаю только на тебя. И не собираюсь западать ни на ворона, ни на прочих уродов. Эл потрясла рукой над картами. — Очень много старших арканов, сама видишь. Колесница перевернутая. — Что-то мне не нравится думать о том, что она даст задний ход. Ты послала Говену открытку с новым адресом? — Да. — Зачем? — На всякий случай. — Не поняла. — Что-то может прийти мне? — И он переправит? — Письмо, посылка? — Посылка? — И с чем же? Эл слышала стук, стук в раздвижные стеклянные двери внутреннего дворика. Она до смерти перепугалась, подумала «Боб Фокс». Но это оказался всего лишь Моррис, запертый в саду. Она видела, как шевелятся его губы за стеклом, Она опустила глаза, открыла карту. Отшельник, перевернутый. Твою мать, выплюнула Колет. По-моему, ты специально перевернула их, когда мешала. Мыла их. Какой странный расклад. Все эти мечи, лезвие. Эл посмотрела на подругу. Разве что они намекают на газонокосилку? Вполне может быть, как по-твоему, не спрашивай меня, ты у нас, мастер, Колет. Кол. Не надо плакать. Коля положила локти на стол, уронила голову и завыла. Я попросила погадать мне. А ты говоришь о чертовых газонокосилках. По-моему, тебе вообще на меня наплевать. День за днем я занимаюсь твоими налогами. Мы никогда никуда не выходим. Мы никогда не делаем ничего интересного. Тебе нет никакого дела до моих профессиональных навыков, и все, что я слышу... Это как ты треплешься с мертвецами, которых я не вижу. Эллисон мягко сказала. Прости, если кажется, что я не ценю тебя. Я помню, я знаю, какой была моя жизнь, когда я была одна. Я помню и ценю все, что ты делаешь. Да прекрати ты! Прекрати болтать! Вести себя профессионально! Я пытаюсь быть милой. Я всего лишь пытаюсь Об этом я и говорю. Быть милой. Быть профессиональной. Для тебя это одно и то же. Я в жизни не встречала человека лицемернее тебя. Можешь не притворяться передо мной. Я слишком близко. Я знаю, что происходит. Ты прогнила насквозь. Ты ужасный человек. Ты даже не вполне нормально. Повисла молчание. Эллисон взяла карты и потерла каждую влажным кончиком пальца. Через какое-то время она сказала, «Я вовсе не собиралась заставлять себя стричь лужайку».